Глава третья В тот день в баклан действительно приехали незнакомые люди. Ранним утром по широкой деревенской улице шли трое. Впереди высоких книгдущихся пимах, в новеньком белой овчины полушубке шагал предсельсовет Елизар Евстигнеевич Колокольников. За ним, в двух шагах, приезжие. Один старый, с вороткой, второй совсем еще молодой парень, высокий с тоненькими длинными ногами. На лбу у парня коса через бровь шрам. Приезжие были в сапогах. Под ногами у них по зимнему громко взыкал снег. Направились к высокому дому с веселым писаным крыльцом. Поднялись. Елизар, не вынимая из карманов рук, ногой толкнул дверь синей. Положение председателя не позволяло ему иначе открывать двери. «Вошли в испу. Завидев чужих из избы горницу козой шарактула молодая девка, В спальне рубахи Кобыла старозаводская Строго заметил Елизар Откуда ж она знала Вступилась за дочь хозяйка пухлая заспанным лицом баба Если б не знала Так надо весь день на гишом ходить Так уж на гишом", Откликнулась из горницы девка Вот тут остановитесь Товарищи Обратился Елизар к приезжим Это мой брат здесь живет У тебя другого места нет Кроме брата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 «Опасался, что эта дура выкинет что-нибудь похлёстче!» Спросил. «А он где? оно везли продавать!» а -а -а. Ну, значит...» Елизар повернулся к товарищам, которым хотел угодить. «Значит, к вечеру вам тут баньку истопить. Это с дороги полезно!» Он изобразил улыбку, с которой деревенские люди разъясняют городским общесвестные истины. Старик, устраивая на носочки, согласно кивнул головой.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 Смело посмотрела на парня, непонятно дрогнула уголком припухлого рта. Прошла к матери. У Кузьмы слегка побагровел шарам. «Дай закурить, дядь Вась», — тихонько попросил он. «Из уезда, что ли?» — поинтересовалась Агафья. «Из уезда», — ответил Платоныч. «А чаек нельзя придумать, Агафья. Сейчас будем завтракать». «Аклавдя, убирайся со стола». «Дочь моя», — сочла нужно пояснить Агафья. «Сами, конечно, городские». «Ага». «Замерз парень-то. Иди вон к печке погрейся. Ошибка легкая у тебя эта штука-то. Зато кожаная». «Не то серьезно, не то издевайся» ставила Клавдия. Кузьба кашлянул ладонь и сказал. «Ничего, так отогрейся».